Как я окунулась в сновидение, как в дверь забарабанили. Я в испуге подскочила и, нашарив халат, побежала открывать, готовить к худшему. А именно к тому, что до директора дошли слухи о нашей прогулке, распахнула дверь. На пороге действительно стоял Феофилак Транквелинович с наставником Айрона. Увидев меня, директор облегченно выдохнул и потребовал зажечь свет. Я, торопясь и чертыхая, зажгла свечу. а Лея, закутавшись в одеяло, испуганно хлопала глазами. Директор осмотрел комнату, задержал взгляд на спящей Леи и удовлетворенно произнес «Все трое здесь!» «Да я вам сразу говорил, Феофилак Транквелинович, что мы весь вечер дулись в карты, а Ирон, мятый сосна, кутаясь в плед вместо рубахи, появился в дверном проеме. Что-то случилось?» — невинно поинтересовалась я. Получилось не очень, как-то жалко и неубедительно. Наставник покрутил в руках флакон лейных духов, взятый из зеркала. «Недоразумение», — с досадой проговорил он. «Вы, госпожа Верья и госпожа Алия, были сегодня в веже?» «Нет». Я даже посмотрела ему в глаза честно-пречестно. «В на этой неделе нечесть запрещено ходить, постановление муниципалитету города и лично мое распоряжение». «Почему такая дискриминация?» — поинтересовался Айрон. «Я объяснял всем ученикам, что в Веже находятся жрецы Хорса с магами и рыцарями-монахами. Буран застеках их в окрестностях города, и им пришлось задержаться. Где вы были, когда я зачитывал приказ?» Директор обвел нас взглядом, потом спохватился. «Ну, конечно, вы же в это время в заветный лес отправились». Я переглянулась с Айроном, а директор продолжал. Минут десять назад из города поступило сообщение, что несколько наших учеников, пренебрегая строжайшим запретом, нелегально проникли в веж и час назад напали на прохожего. Находящиеся там по случаю магии рыцари уничтожили нечисть, потеряв, однако, и несколько своих людей. — А мы тут при чем? — удивленно спросил Айрон и очень натурально зевнул. «Господин Айрон, описание нечисти до боли напомнило нам вашу компанию», — вступил в разговор наставник Айрона, мило улыбаясь и показывая длинные клыки. «Правда, количество нечисти исчисляется десятками, но люди склонны все преувеличивать. Беловолосые упыри с окровавленными зубами, страшные огненные ведьмы и визжащие мавки всколыхнули в нас вполне обоснованные подозрения». Феофилак Транквелинович как бы, между прочим, осмотрел комнату, а я порадовалась, что все накопленное лежит себе спокойно в мешках и не бросается в глаза. Даже если это были мы, то за час даже добраться бы не успели, проглотив комок в горле как можно спокойнее, сказала я. — Поэтому и пошли вас проверять! — наставник поставил флакон на место. — Теперь мы видим, что ошибались. Спокойной ночи! Феофилак Транквилинович шагнул было за порог, но увидел слабо светящуюся кувшинку на столе. Он повернулся ко мне. «Это подарок!» «Хороший подарок!» — хмыгнул Феофилак Транквилинович. «Береги его!» Я кивнула. Айрон помахал рукой и, кутаясь в плед, прошлепал к себе. Я закрыла дверь и села на кровать, пытаясь унять трясущиеся руки. — Действительно, вляпались! Алия передернула плечами. — Кто же знал про приказ директора? — Вот и получается, что только мы не знали. Да узнай, наставник, что это были мы, в раз бы из школы вылетели. — Вот это точно! Я нервно хихикнула. Алия зашевелилась под одеялом. — Че хохочешь? — Не выдал. — Кто? «Этот чертов маг!» Я натянула одеяло на голову. «Это он нас вытащил и наставнику про наши подвиги не сообщил». Я помолчала и добавила, несмотря на то, что я так лихо на нем проехалась.